Глава двадцатая. Айрон. Конечно же, я понимал, что рано или поздно надо будет сказать Злате правду. Но сначала было некогда, потом не было подходящего момента, а после она начала показывать страх перед наследником. Вот и хотел, чтобы она сначала привыкла ко мне, а потом уж и признаться. Честно говоря, думал это сделать до приезда в замок, но девушка сбежала. Ох, и понервничал же я. Мало ли неприятностей может найти девушка, впервые оказавшаяся в столице, без гроша в кармане. Я бы бросился за ней, но нужно было отдать ребенка, а потом срочно ехать в замок. Слухи о том, что вернулся наследник, наполнили весь город. А значит, меня уже ждут в замке. Единственное, что смог сделать, это отправить всех членов нашего отряда на поиски Златы». Как сейчас помню их удивление, когда они поняли, что лидером их команды будет сам наследник. А сколько было попыток меня отговорить. Один только Джонатан, когда понял, кого я прочил на место лидера команды, чуть было не устроил голодовку в знак протеста. Все время ходил за мной и упрашивал отказаться. Сами члены команды мягко намекали, что мне рисковать нельзя. Ведь, к счастью, темные еще не знают, что не только они остались без драконов. Несколько столетий назад какая-то болезнь поразила всех нас. Выжить удалось лишь немногим. И вот теперь, когда умер мой отец, а после – мой брат, я остался единственным драконом правящей семьи. Мои дети, конечно же, будут драконами. Кровь сильная, драконов, полукровок, правителя не бывает» ну и обычных светлых драконов осталось очень мало. Хотя пока связывать себя узами брака я не намерен. В конце концов, если не станет меня, Роральд будет и нам подкидывать наследников. Надеюсь. Но это самый крайний вариант. Просто я считаю, что глупо отправлять своих людей туда, куда сам не рискуешь идти. Вот и отправился вместе с командой зачистки. Глупо попались». Думал, что так и останутся мои бренные останки под замком темных. Но нет. Сначала знакомство со Златой, ее защита. Потом наше бегство, ее спасение, которому, как поначалу казалось, она была не очень рада. И вот теперь мы наконец-то добрались домой. И даже Злату привели. Честно говоря, был уверен, что она с радостью поменяет место фаворитки одного наследника на другого. Но девушка обиделась. Хотя должен был догадаться, что она отличается от других. Думал, что как приедем в замок, мне будет проще ее отговорить. Но злато сбежала. Ничего. Далеко уйти не могла. За пределы города тем более. А значит, скоро ее кто-то приведет. Только все равно никак не могу сосредоточиться на документе. Так, ладно. Вот письмо от салихов Интересуется их дочерью. Хорошо. На него сначала и отвечу. Внезапно раздался стук в дверь. Я оторвался от письма. Вошла Линда. Я напряженно замер. По ее непроницаемому лицу не разобрать, с какой вестью она пришла, доброй или нет. «Я ее привела», коротко сообщила девушка. «Наконец-то! Пусть заходит скорее!» вырвалась у меня. Ведь действительно переживал. За дверью послышалась какая-то возня. Затем перепуганный голос Латы. «Ладно, сейчас дам ответ на письмо и разберусь, что к чему». Когда она вошла, неуверенно постучав, мне хотелось сразу все бросить. и стала овладевать раздражение. Вот почему она сбежала? «Нет, спокойно. Нужно сначала ответить. Все, ответ готов». Я поднял руку. «Так и есть. Стоит бледная и перепуганная». «Ну и почему же ты сбежала?» Насколько смог, грозно спросил я, хотя под конец фразы голос дрогнул, выдавая беспокойство. «Айрон?» – неимоверно удивилась она. В глазах вспыхнула и надежда, и облегчение, и... обида? Да, точно. А это уже похуже. Ну, в общем, да. Обезоруживающе улыбнулся я. Вот только не такой реакции я ожидал. Еще мгновение назад глаза девушки были полны слез, но она быстро справилась с собой. И теперь ее лицо приобрело жесткое выражение. Глаза зло сузились. «Почему сразу не сказал?» – ледяным голосом спросила она. Я аж опешил. Никто не смел обращаться ко мне таким тоном. К тому же и вовсе неожиданно было услышать такое от Тихони Златы. «Не видел достойной причины», – все же ответил я но подстать ей сухим, безжизненным голосом. «Ясно», – просто сказала она. Честно говоря, ожидал криков истерики, но неспокойного, почти равнодушного, ясно. Между тем девушка осмотрела кабинет, чему-то невесело хмыкнула и, пройдя вперед, села напротив меня на стул. Я удивленно приподнял бровь. Та ли это злата, которую я знал на протяжении всего путешествия и которую мучили кошмары. Я взглянул на ее руки. Они немного дрожали. Еще раз осмотрел ее. Так и есть. Губы плотно сжаты в узкую нитку, лицо неестественно бледное, зрачки расширены. Она боится. Сильно, почти до паники. Но при этом старается держаться. Похвально. Но мой пристальный взгляд Злата оценила по-своему. «Что? Мне нечего терять? А я устала стоять!» «День, знаешь ли, выдался чересчур насыщенным. Так что, сразу допрос устроишь или сначала в темницу отправишь?» Горько усмехнувшись, спросила она. «Злата, ну зачем ты так?» — укоризненно начал я. «Как, Айрон, как? Ты знал, насколько я не хочу сюда идти. Ты знал, что я боюсь вашего наследника. Я доверилась тебе, в конце концов, настолько сильно, насколько может позволить мое положение». «А ты со мной играл. Молодец, хороший мальчик. А теперь будь добр, положи игрушку на место!» Вспылила и сорвалась на крик Злата. «Прекрати истерику. Я никому ничего не обязан объяснять. И с тобой не играл. Просто умолчал о своем положении. Я тебе не один раз сказал, что тебе нечего опасаться наследника. Но ты не слушала. А в остальном я все тот же». Хмуро ответил я. Тот же? Ты правитель, а у правителя не может быть тех же стремлений, что у обычных людей или не людей. Правитель должен думать только о том, что лучше для народа, не оглядываясь на свои собственные желания. Если возникает опасность, нужно ее искоренять, несмотря на свои симпатии. Ты меня сюда привел, лишь ради забавы. Раньше я думала, что у тебя просто приказ, но дела обстоят даже хуже. Правители. «Так любит играться живыми игрушками!» Вновь воскликнула она, но накрик уже не срывалась. «Ты меня вновь сравниваешь с темным наследником. Не надо этого делать. Мы совершенно разные. И он отплатит за все зло, что причинил или еще причинит». Рассердился уже я. Но неожиданно девушка успокоилась. Посмотрела на меня, словно еще раз прокручивая свои слова у себе в голове. «Да, вы с ним совершенно разные», – вполголоса повторила она и рассмеялась. «Честно говоря, такого окончания разговора я и вовсе не ожидал. Вообще все пошло наперекосяк с того момента, как она сбежала. И ведь не было ее всего полдня, а кажется, будто неделю не виделись». «Ладно, с этим разобрались. А теперь серьезно, чего ты от меня хочешь? Какова моя дальнейшая судьба?» «Ах, да, еще. Я уже привыкла к тебе обращаться просто как к Айрону. Вашим величеством называть не стану. Надо было сразу сообщить», – заметила она. «Не суть. Самодурством не страдаю. Переживу и без официального обращения с твоей стороны. Если честно, меня это даже больше устраивает. Ведь одна из причин моего похода в темной земле просто хотелось отдохнуть от гнета государственных дел». От интриг, от лицемерия. Рисковал безбожно, но я уже не выдерживал этой сверхответственности. Столько лет править, кому хочешь надоест. «Отлично. Но ты не ответил. Как сложится дальше моя судьба?» Повторила вопрос Злата. «Для начала ты поживешь во дворце. И нет, не в темнице. Я вижу у тебя просто тяга к ней. Ответишь на все мои вопросы. Тем временем... Мы попытаемся найти твоих родных, если сама не скажешь, где они находятся. Думаю, ты и тут соврала, что не помнишь. А после, если не захочешь остаться здесь, вернешься к ним». Обрисовал я довольно радужные перспективы для девушки, втайне надеясь, что в итоге она все же не уйдет. Хоть она и высказала все довольно грубо, но в чем-то права. Я не привык просто так отпускать свои игрушки. Тьфу ты, конечно же, не игрушки, а интересных людей или не людей. Но ну и опять же, она меня привлекает как женщина. Умная, симпатичная, адекватная временами и довольно интересная. Хотелось бы подольше видеть ее рядом с собой. Нет, прервала мои размышления она. Что нет, не понял я. Все нет. На все вопросы не отвечу. «Родных моих не найдешь, и здесь я в итоге не останусь», – пожала плечами Злата. «Ты думаешь, что говоришь?» – начал понемногу закипать я. Казиматы? почти радостно ответила она. «Дались тебе эти казиматы. В обычной комнате будешь жить», – досадливо отмахнулся я. «Пытать будешь?» – деловито осведомилась она. «Ты издеваешься? Будто за это время не поняла, какой я. И потом...» «Я же обещал, что тебе нечего опасаться наследника». Едва сдержался, чтобы не накричать. «Поняла-то я многое, а вот то, что ты наследник, не додумалась. Мало ли что ты обещал. Откуда я знаю, как ты к своему слову относишься? Хозяин своего слова. Захотел, дал, передумал, забрал обратно. Может, это ты сейчас добрый?» Начала рассуждать Злата. Но по ней было видно, что страх ее понемногу отпускал. «Я всегда держу свое слово и обещаю, что не причиню тебе вреда, пока ты находишься в моем замке», – пообещал я. «Ага, в моем замке, а стоит мне выйти в саду прогуляться, там и прикопаешь», – возмутилась она, хотя в глазах светились искры смеха. «Я обещаю, что не причиню тебе вреда, пока ты находишься на территории моего замка», – все же повторил я. «Ну вот, ты не причинишь». «Подошлешь мне каких-то головорезов и все. Прощай, Злата!» Грустно вздохнула она. «Ты меня просто убиваешь. Ладно, я обещаю, что не я, никто либо по моему приказу не причинит тебе вреда, пока ты находишься на территории моего замка!» Практически выкрикнул я. «А вдруг кто-то из твоих добропорядочных подданных решит сделать тебе приятное и укакошит меня прямо у тебя на глазах?» «А ты просто отвернешься в нужный момент!» Не умолкала эта язва. «Да я тебя сейчас сам удавлю!» Не выдержал я. «Не можешь, ты слово дал!» Ласково улыбнулась она. Я в раздражении стукнул кулаком по столу. Давно меня так не выводили. И вроде казалось бы, не с чего так кипятиться. А придавить одну человечку хотелось. «Ладно, ладно, мне хватит и твоего последнего обещания». Быстро пошла на попятную она. «Это радует. Сейчас тебя проводят в твою комнату и принесут поесть. Завтра увидимся. Я все же надеюсь, что ты ответишь на все мои вопросы. Ведь пока не ответишь, прогулки по замку и по его территориям тебе запрещены», сказал я. «За комнату и поесть спасибо. Надеешься зря. Мне и в комнате будет неплохо. Проживу как-нибудь и без прогулок». Гордо вскинула голову она. В кабинет вошла служанка. злато поднялась, чтобы следовать за ней. «Это радует, что и в комнате неплохо. Ведь это всего лишь означает, что пока не ответишь на вопросы, будешь безвылазно там сидеть. Не ответишь – вовсе всю жизнь в комнате проживешь. Спокойной ночи!» С улыбкой попрощался я. Изверг, Бессонной ночи тебе! И чтоб советники тебе спать не дали!» «Загружая делами государственными!» Воскликнула она на прощание. Я лишь улыбнулся с тоской, понимая, что все так и будет. Откуда она настолько хорошо знает будни среднестатистического правителя? Ах да, бывшая фаворитка. За Златой закрылась дверь, а я задумался. А почему у меня до сих пор не было фаворитки?